Глава одиннадцатая. Признание. И раз мы заговорили о том, кому прощается, поставив на свою парту опустевшую кружку, деловито сказала Жанна и взглянула в глаза Костя, что у тебя за история, как ты к нам попал? Никита открыл рот, но сразу же захлопнул виновато покосился на Костю. Даже Катя не стала возражать, хотя и потупилась. Костя обхватил свою почти пустую кружку обеими руками и вздохнул. Он понимал, что в их интересе не было злого умысла. Ребятам просто было любопытно. На их месте он бы тоже мучился вопросами о новом друге. По крайней мере, кость очень надеялся, что эти трое думали о нем именно так. А начинать дружбу со лжи или утаивания не сулило ничего хорошего. И он решился, не поднимая глаз От отражения потолочной лампы в остатках компота Костя поведал, не вдаваясь в подробности, как по глупости оказался в заложниках у одноклассника и начал воровать у посетителей торгового центра. Пока его не нашел серый волк, сотрудничающий с лицеем. Ребята слушали молча. Краем глаза Костя видел, как Жанна в какой-то момент уперла подбородок в ладонь и отвернула голову в сторону двери. Катя тогда быстро на нее глянула, но говорить ничего не стало Никита задумчиво водил по нижней губе надкусанным ломтиком моркови и указательным пальцем левой руки проворачивал на столе пустую кружку. — И вот так я оказался сегодня здесь, — подытожил Костя, надеясь, что эта напускная бравада скроет дрожь в голосе. Потянулись томительные секунды. — Одна, вторая, третья. — да крякнул Никита и, бросив в рот морковный ломтик, захрустел. Костя опустил грустную часть об отношениях с бабушкой, и у него потеплело на сердце, что друг правильно его понял и не стал об этом упоминать. «Ну?» – дернув плечом, откинулась на спинку стулу Жанна. «Не переживай, было и забыли, всякий может ошибиться». Костя, удивленно на нее, воззрился. Конечно, он рассчитывал на понимание и поддержку, но чтобы все трое вот так просто отнеслись к его истории. «Ты же на самом деле не хотел этого делать?» Заметив его растерянность, подала голос Катя. Костя вздрогнул, встретился взглядом с ее мятными глазами, прямо смотревшими на него из-за густой челки, и быстро замотал головой. Катя кивнула и глянула на часы. «Пойдем, Жан, скоро уже звонок». Они собрали пустые тарелки и кружки и вышли из класса. Никита, дождавшись, когда девочки скроются за дверью, ободряюще улыбнулся Костя. Ты далеко не первый, не последний лукоморец, попавший в беду из-за своих сил, или по незнанию и неопытности применивший их во зло. А с тебя так вообще спрос маленький, ты ведь даже не знал, что ты лукоморец. Главное, что и как ты будешь делать теперь. Большинство лицеистских, и учителя в том числе, прекрасно это понимают, многие и сами пережили нечто подобное. Хотя... — наморщил он нос. — Всегда будут те, кому только повод, да, лишь бы кого-нибудь унизить, будто они тем самым могут сами возвыситься. На них просто старайся не обращать внимания. Костя кивнул, понимая, что сосед имел в виду Игоря и его друзей. Никита внезапно скорчил гримасу. — Правда, ты все-таки кощей это в глазах многих что-то вроде черной метки. Мама рассказывала, когда она училась, к ней тоже относились с опаской, иногда даже гадости делали. Он закатил глаза и насупился. Она меня этими рассказами подготовить хотела. А смысл? Меня по этому поводу никто не трогает. Если кто и докапывается, то именно потому, что я не соловей-разбойник. Встряхнувшись, Никита снова посмотрел на Костю. «Просто знай, что мы на твоей стороне. Здесь тебя уж точно никто шантажировать не будет. А если кто и попробует...» Он заговорщически ухмыльнулся. «Жанна на них живого места не оставит». Костя смущенно зарделся, но благодарно улыбнулся. В коридоре послышался топот, и в класс сначала зашли девочки, а следом четверка богатырей. Игорь шел последним, вальяжно, ступая как на прогулке, хотя уже звенел звонок. Они едва успели рассесться, когда вернулась Алина Николаевна и начала урок». Последним уроком в пятницу была биология. Если кабинет русской литературы выглядел довольно стандартно и в чем-то напоминал кабинет математики, там тоже из украшений были разные таблицы, только с правилами про описание и портретами известных писателей с их изречениями, то кабинет биологии заставил Костю восхищенно присвистнуть. Поверху стен шла единая роспись, изображавшая этапы развития Земли, начиная первыми живыми организмами в Древнем море, папоротниками и рыбами, продолжая динозаврами и заканчивая млекопитающими и человеком. Под ними стояли стеклянные шкафы с моделями разных частей человеческого тела, скелетов, животных и образцами растений. А свободное пространство между шкафами занимали катки и горшки со всевозможными домашними цветами. Широкую доску окаймляло какое-то вьющееся растение с крупными сочно-зелеными листьями, поддерживаемое специальными крючками. В кабинете было тепло и влажно, воздух пах мокрой землей и чем-то пряно-сладким, щекочущим нос. Вадим Евгеньевич показался из двери сбоку от доски. Костя успел заметить внутри белые шкафчики какие-то мензурки, наверняка это была лаборантская, и тепло поприветствовало рассаживающихся учеников. — Здравствуйте, ребята, знаю, знаю, — замахал он руками, понимающе кивая. — Вы устали, это пятый урок, вы ждете, не дождетесь субботы, голова не может думать ни о чем, кроме сна и отдыха, но потерпите еще немного, финальный рывок этой недели. Соберите волю в кулак. Вадим Евгеньевич рассказывал предмет очень интересный, сопровождая объяснение цветными слайдами на большом телевизоре над доской. Завершился урок пятнадцатиминутным фильмом о водорослях для просмотра которого на окнах опустили тканевые жалюзи. Но для Кости это сыграло злую шутку. Уже минут через пять полумраке у него начали нещадно слипаться глаза. Сказывались недосып и усталость. Он едва дотерпел до конца урока, когда Вадим Евгеньевич снова поднял жалюзи. Костя сощурил на окна слезящиеся глаза и потряс головой, прогоняя дрему. Не успел он засунуть в рюкзак тетрадь с пеналом, как на его плечо легла рука, и, повернувшись, он встретился взглядом с карими глазами учителя. «Задержись ненадолго, ладно?» — сказал Вадим Евгеньевич, мягко улыбаясь. «Мне нужно с тобой поговорить, как твоему новому классному руководителю». Костя кивнул и глянул на собирающего вещи Никиту. Тот замер, вопросительно посмотрел на него, но Жанна налетела на мальчика сбоку и принялась толкать в сторону выхода. «Аккуратнее!» — возмутился он, в последний момент подхватив с парты раскрытый пенал. «Мы будем в столовой!» — бросила Жанна Костя. Катя прошмыгнула мимо, опустив голову так низко, что волосы опять полностью скрыли ее лицо. Дождавшись, когда в кабинете не останется никого, кроме них двоих, Вадим Евгеньевич выдвинул Стул Жанны в проход развернул его к Косте и сел. «Итак», — сыпив руки в замок, перед собой сказал учитель, «Еще раз добро пожаловать в девятый лицей, Костя!» Костя кивнул. Хоть у Вадима Евгеньевича и было открытое добродушное лицо, Косте было неловко постоянно смотреть на него, поэтому он лишь изредка поглядывал на учителя, а в остальное время водил взглядом по классу. «Я очень рад, что вы так быстро нашли общий язык с Никитой!» Продолжил классный руководитель. «Я так понимаю, ты уже подружился с Жанной и Катей?» На кивок Костя он тоже довольно покивал. «Замечательно. А как вообще прошел твой первый день в лицее?» «Хорошо», — медленно ответил Костя. В целом это действительно было так, и даже словесная стычка с Игорем не испортила ему настроение. «Может, у тебя возникли какие-то вопросы?» Когда Костя после недолгой паузы помотал головой, Вадим Евгеньевич легонько пожал плечами. «Что ж, если возникнут, знай, что ты всегда можешь ко мне обратиться, да и вообще к любому учителю или сотруднику. Ну а пока...» Он поправил очки и неловко кашлянул. «Костя, ты не мог бы рассказать мне, что с тобой случилось? Я про то, как...» На тебя вышел Василий Анатольевич. «Он нам объяснил, но я бы хотел узнать твою сторону истории». Костя цепил под парты руки. Но странно, он почти не волновался, хотя ему все еще было стыдно. Должно быть, потому что он не первый раз признавался своей глупости, и прошлое признание закончилось хорошо. Новые друзья его не осудили, а поддержали, и Никита обещал, что здесь в лицее для большинства и в первую очередь для учителей его проступок не будет чем-то из ряда вон выходящим. Поэтому Костя честно поведал Вадиму Евгеньевичу всю историю, начиная ромкой и телефоном Ангелины и заканчивая воровством в торговом центре по указке Антона. Учитель слушал преимущественно молча, ободряюще кивая, лишь пару раз задал уточняющие вопросы. Когда Костя договорил, он еще несколько секунд задумчиво перебирал бусинки браслета на левом запястье. Приглядевшись, Костя к своему изумлению обнаружил, что на самом деле это были сушеные ягоды рябины. Еще с браслета свисали два шарика из мутного стекла с кругляшками на донышках. Один голубой и один черный, делающие их немного похожими на игрушечные глаза. — Но те ребята из твоей школы — Рома, Антон, Ангелина с подругой, — наконец заговорил Вадим Евгеньевич, — они не знают, что именно ты делал, что ты применял особенные способности лукоморца. Костя помотал головой. — Нет, никто из них не видел, как я... Он осёкся, не желая говорить «воровал» и закончил немного не в «Они не знают». «Это хорошо», — кивнул учитель. «Надеюсь, ты понимаешь, как для всех нас важно хранить эту тайну. Разумеется, она не абсолютно среди нелукоморцев хватает, людей, которым про нас известно, но главное, что большинство населения не подозревает о нашем существовании. Пусть так и будет». Он серьезно посмотрел на Костю. «Я также надеюсь, что ты понимаешь и то, что мы в лицее не потерпим подобного поведения». «Я не...» «Честное слово, я...» «Сгорая со стыда, залепетал Костя». «Я не буду, это было ошибкой», — договорил за него Вадим Евгеньевич и снова доброжелательно улыбнулся. «Пусть она таковой и остается» одноразовой ошибкой, которая научила тебя чему-то важному и привела к нам. Но я имел в виду не только тебя. У нас в лицее воровство неприемлемо в принципе, поэтому если вдруг ты с ним столкнешься или узнаешь, что кто-то другой столкнулся, я очень прошу тебя немедленно рассказать взрослым. Мы говорим это всем ученикам. Не думай, что я сейчас как-то по-особенному к тебе отношусь, ладно? «Ладно». Эхом отозвался Костя. Уши все еще горели, но он чувствовал себя намного легче, как если бы с плеч спал огромный груз. И он наконец-то смог распрямиться. Но продлилось это недолго. «Теперь давай насчет твоей бабушки». Учитель снова затеребил браслет. Только воспарившему сердцу кости будто отсекли крылья, и оно ухнуло вниз. «Василий Анатольевич!» пересказал нам, что ты ему рассказал и что он узнал от нее. Зоя никитишна должна была ей позвонить, но, как я понимаю, твоя бабушка...» Вадим Евгеньевич замялся, затем вздохнул и, слегка поморщившись, посмотрел на Костю. «Она пока слишком на тебя сердита и не хочет, чтобы ее беспокоили. Но я уверен, это лишь вопрос времени. Скоро она захочет с тобой поговорить», — торопливо добавил он. «Если, как ты сказал Василию Анатольевичу, у нее несколько предвзятые отношения к лукоморцам или конкретно к Кащеям, то это поправимо. Дай ей успокоиться, все обдумать, докажи делом, что ее мнение о тебе поспешно и ошибочно, а мы со своей стороны сделаем все возможное, чтобы ваши отношения наладились». Костя, уткнувшись взглядом в парту, молча кивнул. Тут не о чем было говорить. Внезапно отгоняемая все утро усталость вернулась и с утроенным рвением сдавила ему виски. Внутри головы будто напустили густого тумана, веки оттянули невидимые гири, и Костя, не сдержавшись, зевнул во весь рот. Вадим Евгеньевич усмехнулся и достал из кармана сложенный лист бумаги со словами. — Беги обедать и спать. Хотя бы часика два, а потом выйди на территорию. Проветрись. У нас не только внутри есть на что посмотреть, — подминул он, отдавая лист Косте. — Это список кружков и дополнительных занятий, на которые ты можешь записаться. Подумай, поспрашивай, если что заинтересует, можешь прийти на пробу, посидеть и посмотреть, что там и как. Еще раз повторю, если будут какие-то вопросы, обращайся смело. А так Никита тебе все покажет и расскажет. Он у нас парень ответственный, толковый. Они оба встали и направились к выходу из класса. До свидания, попрощался на пороге Костя. До свидания, Костя, улыбнулся Вадим Евгеньевич и закрыл за ним дверь.